«Ошибаешься. совсем не ощущал себя шпионом. Скорее добрийшим об этом бузоне, который достигает своей цели, просто поливая качан капусты у себя на огороде. Ты, дюма, читала? Он реагирует вопросом на мой недоуменный взгляд. Не-а! Только кино смотрела про мушкетеров. Эх, времена, как все поменялось. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, все читали Дюма. То были непременные книги юности. Юность без романов Дюма была какой-то несостоявшейся, кастрированной. А у вас сейчас кто? коупленды Паланики? Ну, типа того. Ты видела когда-нибудь «Как курят слоны»? «Чего слоны курят?» «А тебя кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, видела ли ты, как курят слоны?» «Хм, кому придет в голову такой бред? Разве что по обкурке?» «А если бы тебя кто-нибудь спросил, видела ли ты когда-нибудь, как курят слоны?» Он игнорирует мои замечания. «Ты бы запомнила этого человека?» Да уж вряд ли забыла бы. Ну вот, ты только что выучила, я надеюсь, что выучила, — повторяет он с нажимом. Первое правило работы на светском мероприятии. Правило слона? Да. Если тебе так удобно запоминать, называй его правилом слона. Заинтересовать вас, что бы то ни стало. Добиться того, чтобы люди, с которыми ты распевала ночью, не выкинули тебя из головы утром вместе с прочим ненужным мусором, головной болью и похмельем. — Как заковыристо! — А зачем вы мне это рассказываете? — Затем, что послезавтра мы идем топтаться. — Чего идем? — Топтаться! — Топтаться! «Я так называю тусовку. Вечеринку, светскую жизнь, коромысло ей в булке. Завтра состоится мероприятие журнала «Жикю». Там будут все, ну, почти все. «И земфира будет». Я сразу, как только услышала слово «тусовка» и название модного журнала, забыла про все его мутные закидоны, про Дюма и про слонов, а представила, кого я там смогу встретить. Вряд ли. Она почти не тусует. Хотя шанс повстречать ее есть. Главное, там будут все, кто нужен нам для работы. Журналисты, светские хроникеры, трендсеттеры. Какие сеттеры? Туда что, собак пускают. Трендсеттеры это люди, которым прислушиваются, и поэтому они формируют общественное мнение. Авторитеты, другим словом. Если несколько таких трендсеттеров расскажут в своем окружении, что Лера Очень перспективная молодая певица. Это сработает лучше, чем рекламная полоса стоимостью в 10 тысяч долларов в периодическом издании, которое расходится стотысячным тиражом». «Я что-то не поняла. Мы что, уже работаем?» Я споткнулась на полусловие, вспомнив его недавнюю реакцию. «То есть я хотела сказать, вы согласны со мной работать?» Ты потрясающая, сообразительно, Машер! и не выкай мне больше. Гведо морщится, меня мутит. Вам, тебе плохо? От разницы в возрасте меня мутит, так что сокращаем ее всеми доступными способами. Не переживай, он читает мои мысли. Под юбку к тебе не полезу. На работе только работа. Я человек с принципами. Далее человек с принципами говорит, не обращая внимания на мой обескураженный вид. Запомни второе правило эффективного топтания. Однажды трое слепых встретили на дороге слона. Один потрогал его за хвост и сказал, что слон похож на змею. Второй потрогал его за хобот и сказал, что слон похож на удава. А третий взял слона забивни и воскликнул. — Да это же настоящая корова! — То есть ты хочешь сказать? — Да я не хочу сказать, а говорю тебе прямо. Ты сама должна решать, что подумают о тебе люди. Их мнением нужно управлять. Ты сама будешь решать, сколько твоих... противоречивых образов отразиться в их отравленных алкоголем сознаниях. Ты сама будешь создавать эти пикантные ситуации, чтобы после них, когда встретятся трое, один бы сказал «Она святая», второй бы возразил «Она сука, какой я в жизни не видывал», а третий заплакал бы и начал убеждать этих двоих, что они ничего в тебе не понимают, что ты... Такая, такая, а какая ты, он выразить словами не может. Только так рождается загадка, миф. Только потому, что он рождается, возникает притягательность. Ты сама будешь творить свою загадку, а я буду пользоваться твоей притягательностью. а Овладей душами, а кошельки подтянутся. «Угу». только и могу выдавить я, ослепленный и подавленный его космической уверенностью. Но... Что но? Да так. Просто любопытно, что ты сделал тогда в ресторане «Прага»? Да ничего особенного. Сразу же подошел к самому богатому с виду мужику в красном пиджаке с кучей гаек на пальцах. Подошел и в лоб заявил — что пишу классные песни. Не успел закончить, как он уже предложил купить у меня эти песни, потому что его племянник записывает альбом, для которого не хватает материала. А я, худой и уставший от недосыпа, от недоедания, от неуверенности, не смог отказаться. На следующий день мы встретились в студии Валерия Леонтьева. У него тогда многие писались. И я... Продал ему все свои песни. В тот же день, в этой же студии, я познакомился с девушкой, на которой через месяц женился. Она была его дочерью.